Глава 5 Невралгия тройничного нерва. Заболевание, характеризующееся сильными болями, которые обычно возникают с одной стороны лица в знак иннервации тройничного нерва. Однажды, вскрыв черепную коробку пациентки и разрезав мозговую оболочку, я, к собственному ужасу, обнаружил, что ее мозг покрыт темно-красной кровавой пленкой, которой здесь быть не должно. Это с высокой долей вероятности свидетельствовало о том, что во время операции что-то пошло не так. Свет от утратившей прежнюю яркость старой операционной лампы казался слишком тусклым, я с трудом мог разглядеть, что делаю. Возможные последствия были настолько ужасными, что ни мне, ни моему коллеге даже думать о них не хотелось. Я отчаянно боролся с нарастающей паникой. Я оперировал женщину, которая страдала от болей в лице, вызванных невралгией тройничного нерва. Она также известна как Митл тригиминальная неврология. Хотя ее лечащий врач ищел это заболевание неоперабельным, телевизионщики снимали ход операции на камеру, чтобы подготовить сюжет для выпуска национальных новостей. Кроме того, присутствовало множество врачей и медсестер, которые, словно боги с небес, наблюдали за моими действиями через прозрачные панели большого стеклянного купола, возведенного прямо над операционным столом. Многие панели сводчатого потолка разбились или потрескались, а из окон операционной, выходящих на улицу, можно было увидеть снег, падающий на сломанную технику и заброшенные здания. Во время моих операций, Часто присутствуют зрители, и я терпеть не могу, когда что-то идет не по плану. Однако на этот раз все было во много раз хуже. Я был вынужден изучать холодное спокойствие, уверенного в своих действиях нейрохирурга, что сильно расходилось с моими истинными ощущениями. Дело было в 1995 году на Украине. Находясь в двух тысячах миль от дома, я без какого-либо официального разрешения, а возможно и вовсе нелегально, проводил на мозге бедной женщины операцию, которую никогда прежде не проводили в этой стране, с помощью подержанного оборудования, которое я сам же и привез из Лондона несколькими днями ранее. Мне ассистировал малоизвестный молодой врач, якобы больной шизофренией, о чем главный специалист по нейрохирургии, работавший в данной больнице, сообщил в интервью Всемирной службе би «Мало того, что я не получил за операцию ни копейки, так мне еще и самому пришлось изрядно раскошелиться». Пытаясь унять дрожь в руках, я бормотал себе под нос. «Да какого черта я вообще тут делаю?» Неужели это было так необходимо? В первый раз я побывал в Киеве за 4 года до того, зимой 1992 года. Причем получилось это почти случайно. Я работал консультирующим врачом уже 5 лет, и в пациентах у меня недостатка не было. После распада Советского Союза прошло несколько месяцев. И вот один английский предприниматель, рассчитывавший продать на Украине кое-какое медицинское оборудование, позвонил в больницу, в которой я числился, чтобы найти нейрохирурга, согласившегося бы сопровождать его во время поездки в Киев. В Киеве располагалась известная нейрохирургическая больница, и он планировал взять с собой нескольких британских нейрохирургов, чтобы те прочли серию лекций о современных операциях на головном мозге и о необходимом для их проведения оборудовании. Телефонистку слегка озадачил подобный запрос, и она переключила звонок на Гейл, мою секретаршу, которая имела заслуженную репутацию человека, способного разобраться практически с любой проблемой. Я сидел у себя в кабинете, когда ее голова показалась в дверном проеме. «Хотите поехать на Украину в следующий четверг?» «Конечно, нет. У меня слишком много дел. А в четверг еще и клиника». «Да ладно вам. Поезжайте. Вы всегда говорили, что интересуетесь Россией, а сами никогда там не были». «Обычно Гейл больше всех злилась» если я отменял прием амбулаторных больных, ведь это ей потом приходилось отвечать на многочисленные звонки от огорченных, а порой и обозленных пациентов и назначать им новую дату приема. Так что мне следовало отнестись к ее совету внимательно. Итак, вместе с двумя коллегами я отправился на независимую украину До развала Советского Союза она никогда не являлась отдельным государством, поэтому сложно было понять, что в данном случае подразумевалось под независимостью. Очевидно, было одно. Страна пребывала в полнейшем хаосе, а ее экономика оказалась на грани коллапса. Заводы позакрывались, многие люди остались без работы, Условия в больницах, которые я посетил, напоминали кошмарный сон. Мы прибыли в Киев рано утром на ночном поезде, который шел из Москвы. Проехав по мосту через Днепр, широкую реку, на которой стоит Киев, и приблизившись к крутому западному берегу, мы увидели позолоченные купола Киева-Печерской лавры, сиявшие в лучах восходящего солнца. Это зрелище являло собой разительный контраст с мрачными железнодорожными станциями и вокзалами, мимо которых мы проезжали ночью, а также с угрюмыми пригородными многоэтажками. Я лежал на полке, укрытый тонким одеялом, и то погружался в сон, то просыпался под ритмичный стук колес о рельсы старого образца, пока мы пересекали территорию России с севера на юг, периодически останавливаясь на плохо освещенных станциях, где я то и дело слышал неразборчивое объявление, эхом разносившееся по пустынным, занесенным снегом платформам. Все казалось удивительным и странным, но вместе с тем поразительно знакомым, Наверное, благодаря русской литературе, которой я увлекался в прошлом. В Москве мы провели лишь несколько часов. Этого оказалось достаточно для того, чтобы в сумерках посетить заснеженную Красную площадь. Несмотря на падение коммунистического строя, по неведомой мне причине над Спасской башней Московского Кремля по-прежнему развивался, хотя и довольно вяло, красный флаг. Достаточно для того, чтобы отведать роскошный ужин в отеле. Пришлось преодолеть три поста вооруженной охраны, прежде чем попасть в длинный обшарпанный коридор с протертыми тонкими коврами и невероятным числом потрясающе красивых девушек, желающих подзаработать на иностранцах. Достаточно для того, чтобы понять, из-за обвала рубля Те несколько сотен долларов, что лежали у нас в карманах, делали нас практически миллионерами по сравнению с доведенными до нищеты русскими. По прибытии в Киев нас отвезли в НИИ нейрохирургии, огромное уродливое здание с бесконечными коридорами, которые являются проклятием любой крупной больницы. Из-за плохого освещения в коридорах царил полумрак. На стенах висели внушительные плакаты, наглядно демонстрировавшие триумфальное достижение советской нейрохирургии. Зернистые черно-белые фотографии героического вида мужчин в белых колпаках, как у повара, советские хирурги неизменно носили их раньше, Вперемешку с серпами и молотами, красными звездами, вдохновляющими лозунгами и запечатленными на пленку кадрами времен великой отечественной войны, так русские называют вторую мировую войну. Но все начиная от внешнего вида самого здания, и заканчивая плакатами на стенах, а также с воздухом, который пропах смесью дешевого табака и какого-то тошнотворного дезинфицирующего средства, казалось ветхим, и потрепанным нас провели в кабинет академика рамаданова пожилого импозантного человека который работал директором НИИ он оказался высоким и крупноголовым на нем был белый халат с высоким воротом застегнутый на все пуговицы однако выглядел он таким же измотанным и ветхим как окружающие его больничные коридоры через несколько месяцев его действительно не стало Нас по обыкновению представили друг другу, общались мы с помощью переводчика, и все расселись за длинным столом для совещаний. «Зачем вы приехали сюда?» – спросил он сердито. «В качестве туристов, чтобы позабавиться, наблюдая за нашими проблемами, мы переживаем очень и очень тяжелые времена». Мы постарались ответить максимально дипломатично. Упомянули дружбу, профессиональное и международное сотрудничество. Судя по лицу академика, наши слова его ничуть не убедили, и он был, разумеется, совершенно прав. Затем один из его помощников показал нам знаменитый институт. Это крупнейшая нейрохирургическая больница в мире, сказали нам. восемь отделений, пять этажей, И 400 больничных коек я был поражен в моем нейрохирургическом отделении которое по праву считалось одним из самых крупных в англии имелось всего 50 коек мы долго ходили вверх и вниз по лестницам вдоль коридоров по очереди посетив все отделения похожие друг на друга как две капли воды начали мы с первого этажа «Это отделение опухолей задней черепной ямки», — сказали нам. К нам подошли сотрудники отделения, чтобы поздороваться и вместе сфотографироваться. Мне рассказали обо всем многообразии проводимых здесь операций, хотя на любые конкретные вопросы я получал лишь весьма расплывчатые ответы. Такой же ритуал ждал нас и в остальных семи отделениях больницы. Когда я спросил, можно ли осмотреть операционные нам объяснили, что они закрыты на косметический ремонт и за все время мы не увидели ни одного пациента. Мы прочитали подготовленные лекции. Заданные аудиторией вопросы продемонстрировали полное и решительное непонимание того что мы всячески пытались объяснить. Разочарованная, мы вернулись в отель. Как и в Москве, тут на каждом шагу встречались прелестные молодые женщины. Мне сказали, что это не профессиональные проститутки, а обычные девушки, которые отчаянно хотят немного подзаработать. Одна ночь с западным бизнесменом стоила тогда больше, чем средняя месячная зарплата. Растерянные, хоть и очарованные их красотой, мы застенчиво прошли мимо, после чего собрались в одном из номеров, чтобы выпить купленные в аэропорту виски. Мы были сбиты с толку и потрясены поистине сюрреалистическими противоречиями между тем, что мы увидели, и тем, что нам внушали во время экскурсии по больнице. На следующий день я посетил больницу неотложной помощи расположившуюся в западной части города. Я объяснил, что хочу посмотреть, как лечат травмы, и мои сопровождающие согласились, пусть и с явной неохотой, отвести меня туда. Мы приехали ближе к вечеру. Над городом сгущался сумрак. Больница представляла собой десятиэтажное здание, рассчитанное на 800 коек. Она была построена всего 10 лет назад, однако уже выглядела заброшенной. Мимо опустевших ветхих строений, на которые со свинцового неба падал снег, и исполинских труб непонятного назначения, которые, казалось, окружали любые советские здания, мы подошли ко входу в больницу. Сбоку от здания раскинулся большой, но запущенный открытый рынок, Ряды потрепанных временем оцинкованных прилавков, на которых теснился унылый ассортимент, состоявший преимущественно из дешевой косметики и водки. Вокруг стояли обшарпанные лады, москвичи и волги. Все выглядело серым, грязным и тусклым. Как я услышал позднее, нелегальный сбор арендной платы с несчастных торговцев являлся важной частью обязанностей главного врача, а также неплохим источником дополнительного дохода для чиновников городского управления здравоохранения. С электричеством в больнице возникли проблемы, и большая ее часть была окутана кромешной тьмой. Все вокруг провоняло аммиаком. В больнице не осталось дезинфицирующих средств, и единственным, что можно было использовать для уборки, оказался аммиак. Здание выглядело практически безжизненным. Меня отвели в одну из темных операционных. Просторную комнату с широким окном, вид из которого был словно после бомбежки. В сумочном свете операционного окна я рассмотрел огромные сугробы на улице. Операция была в самом разгаре. Хирург оперировал, так сказать, мужчину, которого парализовало ниже шеи из-за несчастного случая, происшедшего несколькими годами ранее. По крайней мере, мне так сказали. На столе лежал ряд обшарпанных инструментов, которые выглядели так, будто их нашли на свалке. Пациент лежал на боку, частично укрытый старыми занавесками с выцветшим цветочным узором. Хирург вставил ему в позвоночник несколько огромных игл, через которые вводил в позвоночный канал холодный солевой раствор. Судя по всему, предполагалось, что данная процедура будет способствовать восстановлению спинного мозга. Аудитория встретила одобрительными вздохами рефлекторное подергивание ног пациента, вызванное действием солевого раствора. Это было воспринято как очевидное доказательство того, что лечение помогает. Когда я шел по особенно темному и унылому коридору, ко мне подбежал молодой человек, похожий на радостного спаниеля. Тот самый хирург, который на моих глазах только что, так сказать, оперировал парализованного человека. Это отделение нейрохирургии, Объявил он на ломаном английском. «У нас здесь три отделения неотложной нейрохирургии. Меня зовут Игорь Курилец. Я заведующий отделением неотложной хирургии позвоночника. Я настроился на длинное, скучное повествование. За недолгое время, проведенное в Киеве, я успел привыкнуть к нудным перечислениям названия делений» количество коек и всевозможных достижений, которыми администрация любой больницы встречала незадачливых посетителей, надеясь тем самым убедить их, что в сфере неотложной нейрохирургии Украина ничуть не уступает другим странам, а то и превосходит их. «Здесь все ужасно», — сказал он. «Игорь мне сразу понравился». Не считая академика Рамаданова, он оказался единственным врачом из всех, встреченных мною во время первого визита в Киев, который открыто признавал, что текущее положение дел в украинской медицине, или по крайней мере в нейрохирургии, ужасно. Советский Союз не знал себе равных в производстве оружия и ракет однако его успехи в области здравоохранения оставляли желать лучшего. Несмотря на наличие впечатляющих институтов с громкими названиями, в которых числились тысячи профессоров, на деле приходилось сталкиваться с плохо квалифицированными врачами и скудно оборудованными больницами, порой мало отличавшимися от тех, что открывались в странах третьего мира. Советский Союз Как любили говорить в былые времена, это верхняя вольта с ракетами. Верхней вольтой раньше называли Буркина-Фасо. На тот момент беднейшее государство африканского континента. Большинство врачей, с которыми мне довелось познакомиться в Киеве, движимые причудливой смесью стыда, патриотизма, зависти и смущения, считали себя обязанными категорически отрицать очевидное и не очень жаловали таких людей, как Игорь, которым хватало смелости объявить, что король-то голый. Советская власть, никогда не поощрявшая критику, сделала все возможное, чтобы максимально изолировать своих граждан от остального цивилизованного мира. После распада Советского Союза, Править Украиной продолжали те же люди, что и прежде, но стране и ее жителям пришлось в одночасье столкнуться с внешним миром, равно как и с огромной пропастью, что образовалась между западной и восточноевропейской медициной. Перед тем, как покинуть Киев, я побывал на встрече в Министерстве здравоохранения. Один из чиновников, с ничего не выражавшим багровым лицом, н секретарь н департамента, обошел стол и вручил мне визитку, где все его Н-ные звания были скрупулезно перечислены. Я обратил внимание, чем более высокую должность занимал чиновник, тем больше у него имелось званий и должностей. Чтобы перечислить их все, порой требовалось несколько визитных карточек. У этого чиновника была одна единственная визитка, из чего я заключил, что он не такой уж важный. Вскоре я утратил всяческий интерес к беседе. К тому же каждое слово приходилось пропускать через переводчика, что утомляло еще сильнее. Высокие окна комнаты, обшитые дешевыми фанерными панелями, такая отделка характерна для большинства советских кабинетов, выходили на красивый парк. Снова начался снегопад. Из милицейского автобуса высаживались вооруженные до зубов ОМОНовцы в серой форме с немецкими овчарками на поводках. Казалось, и люди, и собаки, исполненные энтузиазма. По дороге в министерство мы видели митинг, который украинская националистическая партия организовала возле находившегося поблизости здания парламента. Так что, скорее всего, милиционеров ожидала приличная потасовка. Английский предприниматель, который пригласил меня в Киев, шепнул мне на ухо, что ОМОНовцы – это сутенеры девиц, промышлявших в отеле. Бессвязный и бессмысленный разговор о дальнейшем сотрудничестве на международном уровне шел своим чередом. В завершении беседы я заявил, что с радостью принял бы у себя в Лондоне украинского нейрохирурга. Однако добавил, что соглашусь только на одного кандидата, доктора Курильца, заведующего мрачным отделением, созданным для лечения травм позвоночника в местной больнице скорой помощи. Как он объяснил мне позже, это назначение стало для него понижением в должности, Советскую медицину мало интересовали калеки и парализованные. Я прекрасно отдавал себе отчет в том, что вряд ли Игоря выпустят из страны, но попробовать, очевидно, стоило. И будь я проклят, если приглажу хотя бы одного из этих пожилых лицемерных профессоров. Чиновники выглядели изумленными. Уже на следующий день я вернулся через Москву в Лондон. Миновал год. Я почти позабыл о больших надеждах, круживших мне голову в день отъезда из Киева, как вдруг, довольно-таки неожиданно, получил рождественскую открытку от Игоря, которая которой прилагалось письмо от академика Рамаданова с просьбой принять Игоря в Лондоне и показать ему достижения современной нейрохирургии. То что началось для меня как обычный туризм, превратилось в нечто более серьезное, когда Игорь столкнулся с недовольством и сопротивлением со стороны достопочтенного руководства украинского здравоохранения. Вернувшись домой после трехмесячного визита в Лондон, Игорь узнал, что академика Рамаданова не стало. Вместо того, чтобы поскорее найти нового покровителя, Обязательное условие жизни в украинском обществе, также известное как крыша. Игорь принёсся публично заявлять, что украинская нейрохирургия находится в зародышевом состоянии и что нужно произвести в ней революцию. Ситуация осложнялась тем, что за место покойного академика Рамаданова разыгралась нешуточная борьба. Эта должность подразумевало существенные привилегии, такие как большая квартира и автомобиль с личным шофером. Начальник Игоря тоже метил на этот пост, но его шансы таяли на глазах из-за дерзости Игоря. Следующие несколько лет оказались для Игоря по-настоящему непростыми. Ему пришлось постоянно биться за право преобразовать подконтрольное ему отделение в соответствии с западными стандартами. Последовал ряд официальных отказов и выговоров, расследований и даже телефонных звонков с угрозами. Какое-то время Игорь каждую ночь спал в новой комнате. Как он со всем справился, я даже представить не могу. Я осознал, что мое наивное желание помочь Игорю не столько решила его проблемы, сколько привело к появлению новых трудностей. Однако я не мог позволить себе бросить Игоря на произвол судьбы. Так что каждый раз, когда так называемые недоброжелатели, как он их называл, пытались его прижучить, закрыть его отделение или уволить его подчиненных, я делал все, что было в моих силах, чтобы помочь. Хотя стоит признать, с весьма приличного, безопасного расстояния. Если же я и ездил в Киев, то всегда знал, что смогу вернуться домой, какими бы неприятными ни были мои стычки с высокопоставленными местными чиновниками. С помощью Игоря я писал статьи в украинские газеты и даже давал пресс-конференции. Я привез в Киев всевозможное, пусть и неоднократно использовавшееся ранее, медицинское оборудование. Я брал с собой в Лондон ординаторов Игоря, чтобы поделиться с ними опытом. Я выполнял операции на головном мозге, которые никогда прежде на Украине не проводились. Оглядываясь назад, на ужасные условия проведения операций и непримиримую враждебность чиновников от медицины, я воспринимаю то, что творил тогда, как нечто граничащее с безумием. Мне определенно было не занимать самоуверенности и независимости, которых в будущем предстояло лишиться. Кстати, несмотря на неблагоприятное начало операции при невралгии троничного нерва и мою постыдную панику, Все закончилось грандиозным успехом. На следующий день украинские телезрители увидели репортаж, в котором говорилось, что женщина впервые за многие годы перестала мучиться от сильнейших болей. Я отправился самолетом в западную Польшу, чтобы забрать машину, которую оставил у друга. К нему домой я привез микроскоп, который нужен был для операции. А Игорь в свою очередь приехал в Польшу с Украины на старом грузовичке, чтобы захватить меня вместе с оборудованием. По дороге в аэропорт мы сделали крюк, чтобы заехать на Бессарабский рынок, расположенный в центре Киева. Бессарабский рынок это киевский аналог лондонского ковент или парижского Ле Аль. Огромное круглое здание XIX века, с крышей из стекла с чугунными перекрытиями. Внизу разместился рынок с весьма энергичными, но дружелюбными женщинами в ярких платках, которые торговали фруктами, овощами и соленьями. Был здесь и цветочный отдел. Украинцы дарят друг другу цветы по любому поводу. И мясной ряд с целыми поросячьими головами, горами свежего мяса и разделанными свиными тушами, свисающими с крюков, словно брюки. Этому месту была присуща типично украинская красота. Несовершенная и неряшливо грубая, но непосредственная, которая начала постепенно исчезать с появлением современных супермаркетов. Игорь объяснил, что единственная причина, по которой Бессарабский рынок еще не закрыли, заключается в том, что он превратился в аттракцион для туристов. внезапно Игорь оживился и устремился к одной из палаток с рыбой. — Большая редкость! — он указал пальцем на трех длинных копченых угрей, лежавших за стеклом. — Он купил одного из них и преподнес мне в качестве подарка. Запашок был тот еще. — Такое не каждый день увидишь, — заявил Игорь с гордостью. Они ведь внесены в Красную книгу. Что еще за Красная книга? Книга с перечислением животных, оказавшихся на грани вымирания. Угрей больше нигде нет. Повезло, что вам достался один из них, сказал он довольный собой. Но Игорь, что если это последний украинский угарь? Я рассматривал длинное и некогда прекрасное творение природы которая плавала, блистая великолепием, в далекой украинской речке, а теперь мертвая и копченая лежит в полиэтиленовом пакете с надписью «Джорджио Армани». Взяв пакет из рук Игоря, я послушно положил к себе в чемодан. Несколько дней спустя, вернувшись в Лондон, я выбросил копченого угря в сад на заднем дворе, так как не мог заставить себя съесть его и рассчитывал, что бродячей лисе, которую я частенько видел по утрам, он придется по вкусу. Угарь пропал уже на следующий день. Но позже я с грустью обнаружил его чуть дальше в кустах. Даже лиса отказалась от такого угощения. Мне не осталось ничего другого, кроме как выкопать яму и похоронить несчастное животное последнего украинского угря в разросшейся цветочной клумбе на краю сада.